Магистратура. Леона вошла в комнату Лаверии ранним утром, развешивая нарядные детали гардероба для первого праздничного дня обучения. С умилением посмотрела на девочку, которая спала так сладко, что её было жалко будить. Открыла окно. Комната наполнилась ароматами цветущих деревьев из сада и щебетом птиц. Девочка пробудилась. «Доброе утро, кормилица! Мне уже пора вставать!» Протёрла сонные глаза. Да, моя дорогая. Сегодня у тебя важный день. Первый день обучения. Нянечка подала девочке пушистое полотенце. Сейчас мы тебя помоем, нарядим, а меня папа с мамой поведут в магистратуру. Лаверия потянулась, улыбнувшись. Лави сегодня занят на работе. Леона попыталась не выдать обиду в голосе за свою подопечную. А мама сказала, что у неё недомогание и попросила меня сопроводить тебя. Кармелица понимала, что всех детей приведут родители, и волнительно будут ожидать, когда магистры проводят их в классы. Только вот в судьбе Лави этот праздник будет омрачён тем, что девочку проводят не родные мама и папа, а обычная няня, даже не принадлежащая к династии Творцов. Изменить что-то в отношении Веронии к родной дочери Леоны не могла. Она попыталась убедить её в важности присутствия мамы на церемонии, Но отказ был резким. Леона, не переживай, я тебя очень-очень люблю. Воспитанница прижалась к объёмной фигуре женщины, счётна попытавшись обхватить её талию. Я тебя тоже очень люблю, маленькая хулиганка. Ты будешь самой красивой девочкой на этом празднике. Смотри, какое платье я тебе выбрала. Кормилица взяла в руки одеяние из струящегося шёлка нежного жемчужного цвета с белым кружевом на воротнике. продемонстрировала девочки, дождавшиеся доброительного радостного взгляда, утешилась, что воспитанница не сильно огорчена. Перед величественными сводами магистратуры собрались горожане. Лаверия рассматривала мраморную колоннаду, узкие витражи высоких окон, вьющиеся по стенам здания растения. Волнение объяло при виде скопления людей, наобравшихся с духом, и девочка решительно зашагала в сторону входа. Кармелицце приветствовала творцов, с гордостью следуя рядом. Она слышала, как горожане осуждающе перешёптывались друг с другом, заметив, что дочь главы парламента пришла на церемонию не с родителями. Всячески попыталась уберечь от этих наблюдений воспитаницу, отвлекая её беседами о красоте растений в палисаднике и архитектуре здания. Леона верила в то, что улови бойкая девочка и сможет противостоять любым нападкам со стороны сверстников. Но малышке рано бороться с волной завистливых сплетен взрослых. Заирошенный мальчишка в небрежной одежде старательно ковырял поношенным ботинком землю в полисаднике. Леона отвлекла Верию от гула толпы, показав на одинокого ребёнка. "Мне кажется, я нашла тебе друга", прошептала она на ухо подопечной. "Пойдём познакомимся". Радостно отреагировала Лави. На этом празднике есть кто-то ещё, кто пришёл без родителей. Девочке не хотелось стоять рядом с теми, кто высокомерно рассматривал её. "Привет, как тебя зовут?" мягко спросила Леона мальчика. "Я Николас, сын Нарыла", грустно ответил. "А я Лаверия", опередила Леону в ответе девочка. "Меня зовут Леона. Я няня Лаверии". Осторожно протянула руку в знак приветствия. Моя воспитанница немного смущается, и я была бы признательна, если ты поможешь ей освоиться. Вы можете на меня положиться, обещаю, с вашей воспитанницей не случится ничего скверного, пока я буду рядом. Отдёрнув ворот пиджака, мальчик протянул руку в знак согласия. Леона одобрительно улыбнулась. С таким защитником я спокойно залови, оставив детей вместе. Отошла немного в сторону, наблюдая за парадным входом, чтобы не пропустить выхода магистра и начала церемонии. Едва на ступенях магистратуры промелькнула фигура ректора в белой мантии. Леона, взяв за руки Лавэрию и Николаса, поспешила к остальным. Ректор, произнеся торжественную речь, пригласил новоиспечённых учащихся последовать за ним в здание. Кормилице с нежностью обняла Лавэрию. пожелала им с نيكласом удачи в учёбе, подведя к ступеням детей, помахала рукой на прощание. Два маленьких творца, лишённые заботы и любви родителей, должны найти общий язык. В просторной аудитории с дубовой кафедрой амфитеатром возвышались скамьи для слушателей. Николас уверенно вёл Лаверию к самому высокому ряду. Дойдя до цели, заявил: "Отсюда нам будет видно лучше всего. Мы с отцом рисовали фрески тут прошлым летом. Указав на настенные изображения деятелей наук, мальчик учтиво пропустил лаверю вперёд. "Никола, со тебе не кажется, что нам будет плохо слышно?" азадачно спросила Лави. "У тебя со слухом проблемы?" Наклонившись, проязнёс заботливо так громко, что остальные дети разом обернулись. "Не стесняйся, я никому не расскажу". "Нет у меня проблем со слухом". Но вдруг магистр тихо говорить будет. притянув за ворот пиджака, чтобы не привлекать внимания остальных, процедила сквозь зубы, раздрадованная тем, что новоиспечённый друг привлёк так много внимания. "Сидим тут, плюхнувшись на лавку, деловито произнёс Ник. Слушайте меня, я обещал твоей няне присматривать за тобой. Я могу и сама. Это Леона думает, что я беззащитная. Знаешь, как я по деревьям лазаю?" "Не верю, бла-бла-бла", в голосе прозвучали нотки провокации. После занятия я тебе докажу, сама Любея Лови была задета. Магистр в синей мантии вошёл в аудиторию, окинул взглядом присутствующих, остановив взгляд на ругающихся учениках в самой высокой точке зала. Удивлённо нахмурил брови, поднявшись на кафедру. Вы находитесь в храме знаний, торжественно строго начал свою речь. Ваше почтение к магистрам и дисциплинам должно быть безоговорочно. Внимайте каждому слову, которое исходит из уст наставников, и тогда, через 5 лет обучения, в момент, когда ваша сила проявится, вы сможете претендовать на должность парламентария. "Враки это всё", прошептал Ник на ухо Лави. "Места в парламенте давно расписаны. Мой отец видел, как глава парламента обучал свою дочь вчера у фонтана. Молчи. возмутилась девочка, поняв для себя, что Нарл отец Николаса, и дружба их с мальчиком продлится недолго. Стоит только Нику понять, что она и есть дочь главы парламента, он сразу отвернётся от неё. Лави пыталась изо всех сил вникать в приветственную речь магистра, но мысли её блуждали в поисках ответов на вопросы, которые свалились неожиданно. Девочке вовсе не хотелось быть особенной среди учеников только лишь потому, что её отец глава парламента. Она рассматривала фрески других детей, крутила нарядные манжеты своего платья, перебирая перламутровые пуговицы. Магистр говорил и говорил, но делал это не так, как привычно было в их доме, и для неё подобные голосовые волны были чем-то чуждым и невозможным к восприятию. Лаверии стало страшно. Она лишь отрывками улавливает беглые фразы мастера. Как же она сможет запомнить всё то, чему захотят её научить? Откнувшейся подбородком в раскрытые ладони, пыталась делать вид, что слушает, но в голове одна мысль сменялась другой. Отец сказал, что магистры покажут город. Интересно, когда прогулка? А ещё надо обязательно доказать Николасу, что она безупречно лазает по деревьям. А когда будут кормить И кто из присутствующих детей знает, что она дочь Лавия? И только лишь закончив изучение всех этих дисциплин, вы сможете полноценно понять, в каком таланте заключена ваша сила, завершил свою речь магистр. У кого-то есть вопросы? В аудитории повисла тишина. Лави прочувствовала, что она не одинока в своём непонимании, если все остальные тоже молчат. Ник поднял руку, дождавшись, когда магистр позволит ему сказать, поднялся. Вы сказали, что формирование парламента будет происходить из 12 сильнейших учеников магистратуры. А если вдруг сила творца не совсем подходит для службы в парламенте, например, певец или художник, чем они смогут помочь там? Магистр внимательно посмотрел на Николаса, удивлённый не по возрасту глубокому вопросу. Наше мироустройство подразумевает полное доверие духам наших прародителей. По-настоящему талантливый творец, способный к обучению, всегда может дать что-то своему народу. Вот ваш отец. Чем он занимается? Мастер спустился с кафедры. Мой отец обычный художник, Ник скромно опустил голову. Что значит обычный художник? Вы молодой человек, понимаете, что первые исторические знания Мы смогли получить благодаря наскальной живописи. И если бы у нас не было этих знаний, исследования среды обитания, понимания, что исторически мы не возникли просто из ниоткуда. Сколько научных заблуждений у нас с вами было бы сегодня. Магистр поднял вверх руку, обводя свод аудитории. Архитектура, она рождается сначала на рисунках и в воображении художника. Вы по-прежнему будете настаивать на том, что достойны произносить Слово обычный в отношении вашего отца. Нет, с радостью в голосе ответил мальчик. То есть шанс стать парламентарием есть у всех жителей вершины творцов, у 12 лучших учеников магистратуры, и возможно когда-нибудь мы поймём, что имели честь сегодня беседовать в вашем лице с будущим главой парламента. Назовите своё имя. Я обязательно проверю через 7 лет, насколько вы сильно верили в свою мечту. Мужчина вернулся за кафедру, раскрыл объёмный фолиант, макнул перо в чернила. Меня зовут Николас, сын Нарла, гордо продиктовал мальчик, вдохновлённый словами мастера. Хорошо. Кто ещё хочет, чтобы его имя было в списке? Возможно, вы, магистр, указал на Лаверию. Нет, я не готова. Лави сжалась, но почувствовав, как ник больно стукнул её ботинком по ноге, оживилась, резко встала. Я Лаверия. Лаверия, расскажите нам, каков талант творца у вашего отца? Магистр, желающий даровать надежду каждому ученику, замер в ожидании ответа. Я не знаю. У нас в доме не принято об этом говорить. Поймав на себе осуждающие взгляды сверстников, выдавила Моего папу зовут Лавей. Он глава парламента. По аудитории раздались перешёптывания. "Прошу тишины", постучав по кафедре, прервал разговоры магистр. "Вот яркий пример того, как устроена на плато жизнь. Сын художника и дочь главы парламента сидят рядом, что подчёркивает тот факт, что в нашем городе все равны. Шанс достичь успеха есть у каждого. Но у него у всех есть желание стремиться в парламент. О чём мечтаете вы, Лаверия? Посмотреть наш город и поскорее пойти домой, ответила честно Лави. Магистр рассмеялся в ответ. Возможно, в вас стоит дух исследователя. Уверен, вы обязательно найдёте дисциплину, которая увлечёт вас своими тайнами и загадками настолько, что через несколько лет вас с трудом можно будет выпроводить из аудитории. Лаверия была уверена, что это не так, но почтительно кивнула, дождавшись от магистра позволения сесть, расправив подол юбки, расположилась на своём месте. Заметив, как Ник отодвигается от неё, расстроилась. Если он и был зол, то не на неё, а на то, что слышал от своего отца. Первое занятие ещё не успело завершиться, а у неё уже желание сбежать домой, обнять кормилицу... ей никогда больше не возвращаться в стены этого холодного храма науки. 7 лет звучало как приговор. Неважно, что сулили ей годы обучения в плане сокровищ знаний. Стоило магистру покинуть аудиторию, как девочки с шумом подбежали к лаверии. Каждая пыталась заговорить первой, наперебой расхваливая наряды и уточняя, правда ли глава парламента её отец. Ник по-прежнему не общался с ней. поднялся, освободив место для новоявленных подруг Клаверии, визжащих от восторга, медленно спустился по лестнице и вышел из помещения. Он не вернулся на своё место и после того, как магистр истории вошёл в аудиторию. Николас сел в первый ряд. Девочка поняла, что её радость от того, что нашла друга, была мимолётной. Да, она стала центром внимания, но не из-за того, что она особенная, А лишь потому, что особенный её отец, магистр истории, располагал к себе своим добрым взглядом и вкратчивой спокойной речью. Как и предполагала Лаверия, говорил он тихо, поэтому девочка снова ловила информацию лишь частично, но и вникать в слова не могла. Эмоции перебивали возможность слушать. Слёзы предательски наполняли глаза. Неужели ей придётся всю свою жизнь быть в тени достижений собственного папы. Авторитет его будет выбирать ей друзей, отсекать то, что ей самой интересно, и требовать соответствовать статусу величайшей династии. Ник, он другой, настоящий, живой. А девочки, которые хвалили её банты и пытались расспрашивать про отца, они же и есть та самая лесть, о которой вчера говорил папа. И поэтому сейчас Мы с вами вместе по древней традиции нашей магистратуры отправимся на экскурсию по городу. Мастер улыбнулся, ожидая, когда дети завершат свои громкие ликования. Вам необходимо построиться в пары. Дети сбежались к выходу. Каждый боялся оказаться не в той паре, в спешке забыв про статусы. Лаверия, отметив, что пары ей не нашлось, спустилась и встала одиноко в стороне. Николас оживлённо беседовал с рыжеволосым мальчишкой, держа его за руку. Лави смотрела со стороны, понимая, что данное им обещание забылось легко. Магистр, заметив огорчение ученицы, протянул руку навстречу девочке. "У меня тоже пары нет. Вы составите мне компанию в этой прогулке? Я вам признательна", ответила едва сдерживая слёзы обиды.